Глава 3. Что я особенно ненавижу в школе, в старшей школе, так это биологию. Потому что на биологии, на практических занятиях нужен партнёр, потому что со мной никто работать не желает, и это кошмарно. Нет, ну дерьмовая же ситуация, когда шепчешь учительнице: "У меня нет партнёра, а можно я одна буду?" А она с нежной улыбкой говорит: "Нельзя. Полагает, что великую милость оказывает, прикрепляя тебя к паре, которая всегда без третьего лишнего работала и дальше так же хочет. На этот раз вышло иначе. На этот раз небеса разверзлись, и Бог даровал просветление нашей учительницы, и та велела разделиться на пары по принципу «кто с кем рядом сидит». Так и получилось, что свежевать дохлую кошку мне выпало вместе с парнем, который в первый школьный день задел меня учебником. Звали его Оушен. Кто бы мне в лицо не взглянул, сразу прикидывает, что имя у меня странное. А у этого парня внешность Кена, бойфренда куклы Барби. Вот бы кому самое тривиальное имя, так нет же. «У меня родители с прибабахом», — объяснил Оушен. Я пожала плечами. Шкуру с кошки мы снимали в полном молчании. Действительно, кому охота болтать, когда такую гадость делаешь? Мертвая плоть чего кает под скальпелем, воняет формальдегидом, Мысль всего одна. Ну да до чего же дебильная программа в этом учебном заведении и кому она надо? Сдерживать рвотные позывы ещё целых 2 месяца, терзая всё один и тот же кошачий трупик. "Сейчас я должен бежать. Давай после школы закончим", прошептал Оушен. Мне показалось, он эту фразу выдал внезапно. Не сразу я сообразила, Оушен уже некоторое время что-то говорил, что-то объяснял. Просто у меня руки дрожали, и скальпель дрожал, и я только о скальпеле и думала. Что, переспросила я? Он черкнул в лабораторной тетрадке. Нам ведь надо ещё отчёт написать о сегодняшних изысканиях. Оушен покосился на часы. А сейчас будет звонок. Вот я и предлагаю, давай после школы закончим. Согласна? Что? Нет, после школы я не могу. Его уши чуть порозовели. Вот как? Ну да, конечно. Извини, я не подумал, что ты, что тебе, что тебя не выпускают. «Офигеть!» — я расширила глаза. «Нет, ну просто офигеть!» — тряхнула головой, вымыла руки, вздохнула. «В каком смысле?» «Слушай, я не знаю, что ты там навоображал про меня и мою жизнь, но имею в виду. Мои родители не собираются менять дочь на Атару Кос, понял?» «На стадо Кос», — поправил Оушен, чуть кашлянув. «Атара бывает овец, а Козы...» «К черту, Кос!» — отрезала я. Он смутился. Просто у меня дела после занятий, продолжала я. Вот как. Поэтому надо придумать другой вариант, о'кей? Да, конечно. А что у тебя за дела? Я уже запихивала вещи в рюкзак, вопроса не ожидала. Уронила пенал, наклонилась за ним, выпрямилась. Оушен всё ещё смотрел на меня. А тебе не всё равно? Он заёрзал на стуле. Нет. Не знаю, я просто Я задержала на нём взгляд, проанализировала ситуацию. «Пожалуй, я слишком резка с этим Оушеном, сыном прибабахнутых родителей». Я сунула пенал в рюкзак, дёрнула молнию, вскинула рюкзак на плечи, пояснила «Я занимаюсь брейк-дансом». Оушен умудрился разом и нахмуриться, и улыбнуться. «Это шутка, да?» Я закатила глаза, прозвенел звонок. «Всё, мне пора». «А как же лабораторная, Ширин?» Помедлив, взвесив варианты, я написала ему номер своего мобильника. Вот, можешь прислать СМС. Сегодня разрулим. Он уставился на бумажку. Только не увлекайся, добавила я. Будешь СМСить без удержу, придётся взять меня в жёны, так моя Вера велит. Оушен побледнел. Что, что? Я еле сдерживала улыбку. Мне правда пора идти, Оушен. Да подожди ты, я серьёзно. Ты сейчас пошутила, так ведь? «Ну сколько можно?» — я тряхнула головой. «Всё, пока!» Брат, как и обещал, нашёл препода, согласного на затею с брейк-дансом. К концу недели клуб получил статус официального. Впервые за годы учёбы я участвовала в школьной жизни. Это было странно. Внеклассная деятельность как-то не вязалась с моим восприятием себя. И всё равно я была на седьмом небе. Мне всегда хотелось чем-нибудь таким заниматься. Лучше всего, конечно, брейк, моя давняя любовь. Помню, я смотрела выступление девятих команд. Как они мне нравились эти девчонки. Такие ловкие, такие классные, а главное сильные. Хорошо бы на них походить, думала я. Только брейк-данс, не балет. Клуб в жёлтых страницах не найдёшь. Ни в одном из прежних городишек не было школы брейк-данса, и престарелые танцоры Не писали объявлений, мол, даю уроки, согласен на оплату аутентичными персидскими яствами. Если бы не на вид, мне бы и сейчас никакая учеба не светила. На вид, оказывается, уже два года занимался, он мне накануне вечером тайну раскрыл. Я как посмотрела, просто ахнула. Для меня мечты о брейке оставались словами, для брата — руководством к действию. Он здорово преуспел. Прямо гордо за него стало. И досадно на себя. На вид рискнул, и у него получилось. Я-то думала, наши вечные переезды вообще никаким планом не оставляют места. Никогда ни в какие сообщества не вступала, ни в какие школьные клубы. Ни разу не купила школьный альманах, не сохранила ни единого телефонного номера, не запомнила ни единого названия улицы. Вообще ничем, с моей точки зрения, лишним не обременила память. Смысл — всё равно переедем». Навид с тем же самым переездным кошмаром справлялся иначе. Тренировался втихую, объяснил, выжидал подходящий момент. Этот год у него выпускной, и вот Навид и решил: пора. Потом колледж, всё изменится. Нет, правда, таким братом можно гордиться. Я вошла, помахала сразу всем. Нам отвели одну из школьных танцевальных студий. Приятели Навида так на меня и уставились, будто раньше не видели, оценивали. «Значит, ты тоже брейк танцуешь?» — уточнил Карлос. «Да нет, пока», — смутилась я. «Скромничает», — пояснил брат. Выступил вперёд, улыбнулся мне. «Уж Ирина прок очень приличный, и футворк чётко получается». «Но я не умею выполнять силовые элементы», — сказала я. «Не страшно, я тебя научу». Я и задумалась, зачем брат это делает. Заметил, что мне одиноко и хочет подбодрить. Может, я и навоображала... Но впервые за долгое время брат будто снова стал моим близким другом. Оказывается, мне его дружбы не хватало. Ох, как не хватало. Ещё одна подробность. Навид страдает дислексией. Проблемы начались в средней школе. Навид заваливал все предметы подряд. Я не сразу поняла, что мы с ним ненавидим школу по разным причинам. Для брата слова и буквы не имели смысла, не выстраивались, не звучали. А сказал он мне об этом только за два года до этих событий, когда над ним нависла угроза исключения из школы. Точнее, не сказал, а проорал. Мама велела мне с ним заниматься, делать домашние задания. Репетитора мы себе не могли позволить. Я была, мягко говоря, не в восторге. Натаскивать старшего брата — вот новость. Я иначе себе свое свободное время представляла. Тем более, что брат натаскиваться не желал. Просто отказался делать домашние задания. Я разозлилась. Ты чего, шипела я. Это же элементарно. Прочитай параграф и кратко изложи содержание, всего в паре фраз. Не ракету ведь изобретаешь. Брат сказал: "Не буду". Я сказала: "Будешь". Он ответил: "Нет". Я его придурком обозвала. Он тоже меня обозвал, и я в долгу не осталась. Ответь на чёртов вопрос. Что, так трудно? Ты чего ленивый такой? Извирин не хватает или как? Тут-то на вид и взорвался. В тот день я узнала, что мой старший брат Такой красивый, такой популярный, не видит смысла за написанными словами. Что на чтение коротенького абзаца может потратить 30 минут и всё равно не уяснит, о чём там написано. И пересказать не сможет, что не свяжет и двух слов, что изложение своих мыслей на бумаге стоит ему нечеловеческих усилий. Я стала учить брата. Мы занимались ежедневно часами, сидели допоздна, и вот однажды на вид сумел составить внятную фразу. Ещё через несколько месяцев он осилил сочинение целого абзаца, через год самостоятельно написал реферат, и никто не догадывался, что всё это время задания за брата делала я. Доклады, рефераты, сочинения, лабораторные и домашние работы всё висело на мне, пока Навит не выучил справляться сам. Принятие меня в команду, наверное, было его благодарностью. То есть, скорее всего, не было. Я ошибалась, однако других объяснений не видела. Остальные ребята, Джакаби, Карлос Биджан, раньше состояли в брейк-данс командах. У них имелся опыт. Конечно, ни один из них не мог считаться экспертом, но не был и новичком. Со мной предстояло возиться, что явно раздражало всех, кроме Навида. Больше остальных досадовал Карлос, так и сверлил меня взглядом. На лице ясно читалось: толку из этой девчонки не будет. Для пущей убедительности Карлос свои соображения озвучил. без злости просто констатировал факт. Откуда такая уверенность, спросила я. Он пожал плечами. Я заметила, он смотрит не столько на меня, сколько на мой прикид. Я успела переодеться после уроков. Спортивной одежды у меня было мало, всего-то укороченные штанишки и тонкая фуфайка с капюшоном. Но я ещё и сменила головной убор. Вместо пашмины завязала тюрбаном лёгкий шарф из чистого хлопка. На него-то Карлос и глядел с подозрением. Наконец не выдержал. Ты что, сможешь танцевать брейк с такой конструкцией? Я расширила глаза. Впрочем, могла бы и не удивляться. С чего я взяла, что эти трое существенно умнее всех остальных? А тебе-то что? Гадать сказать захотелось так? Карлос хохотнул. Не обижайся. Просто никогда не видел, чтобы брейк в тюрбанах танцевали. Ах, не видел? Я вся кипела. Я вот не видела, чтобы ты эту свою шапку снимал. Сними, а потом будешь критиковать мой тюрбан. Карлос такого не ожидал, снова хохотнул, на сей раз громче и немного нервно. Сдёрнул шапку, управил рукой по чёрным тугим спиралькам волос. Спиральки были длинноваты, постоянно падали ему на лоб. Шапка вернулась на место. Вот, теперь довольно? Извини, ладно. Ну что, мир? Пусть будет мир. Нет, правда, прости. Извиняясь, Карлос почему-то улыбался. Серьёзно? Мне неловко, как глупость сморозил. Ты права. Я придурок. Безусловно. На вид над нами угорал. Внезапно все четверо стали мне ненавистны. Джекаби тряхнул головой и бросил: "Чёрт. Козлы вы, вот вы кто", сказала я. Угади, встрял Биджан. Резко свёл ноги, будто получил удар в причинное место. «Ты несправедлива, Ширин. Мы с Джакоби вообще ни слова не сказали». «Зато подумали», — парировала я. Биджана склабился, меня несло. «На вид ты в курсе, что с козлами связался?» «Ничего, я из них людей сделаю», — ответил брат. Отобрал у Карлоса бутылку с водой, Карлос легко поддался. Все еще смеясь, он подошел ко мне, я сидела на полу, протянул руку, дескать, давай, помогу подняться. Я приподняла бровь. Прости, Ширин, повторил Карлос. Я приняла помощь, ухватилась за его руку и легко вскочила. Вот и славно, сказал он. А теперь, может, покажешь свой хвалёный футворк? До вечера я училась выполнять простейшие элементы: стойку на руках и пуш-апы. Пыталась отточить апрок. Вообще-то в брейке основные движения делаются на полу, поэтому к апроку, который и есть, собственно, танец, особое внимание. Апрок — он вроде визитной карточки. С него начинается представление, им заводишь зрителей, прежде чем фигурально выражаясь, начать, собственно, брейк со всеми его силовыми элементами, в целом называемыми «даун-рок». Апрок я выполняла базовый. Элементы футворка знала только самые простые, двигалась легко, но стиля своего не имела. Правда, у меня врождённое чувство ритма. Оно помогало синхронизировать движения с музыкой. Но этого было недостаточно. Лучшие брейк-дансеры все до единого имеют свой стиль, а я танцевала без изюминки. Сама знала, но ребята не преминули мне на этот факт указать. Мы говорили свободно, как и положено членам одной команды, обсуждали, чего нам не хватает, на что следует сделать упор. Я сидела, откинувшись назад, фиксируя положение руками. Внезапно Навид коснулся моих пальцев и сказал: "Ну-ка, ну-ка, покажи запястье". Я подчинилась. Навид принялся сгибать мои кисти, а потом выдал У тебя очень пластичные запястья. Отогнул кисть назад под прямым углом, спросил. Так не больно? Я отрицательно покачала головой. Брат улыбнулся, сверкнул глазами. Будем учить тебя крабику. Крабик станет твоей личной фишкой. Глаза у меня сами собой вытаращились. Крабик? Выглядит так же странно, как и звучит. Такое на физкультуре не освоишь. Подобно большинству элементов брейка, как... Крабик, кажется, придуман был, чтобы бросить вызов законам гравитации. Для него необходимы физическая сила и идеальный вестибулярный аппарат. А суть в том, чтобы встать на руки, причём одним локтем практически ванзиться себе в бок и идти по кругу с приподнятыми ногами. Да-да, на руках. Это трудно, реально. Супер, сказала я. Отличный день выдался. Лучшего у меня в старшей школе не бывало. Глава 4. Дома я появилась около пяти. Когда уже заканчивала принимать душ, услышала «мама зовёт ужинать». Меня ждала куча сообщений от Оушена. Поначалу он просто волновался, потом стал дёргаться. Но я, не ответив и двух слов, спустилась в кухню. Ужин прежде всего, так считают мои родители. Когда речь об ужине, простительно отложить даже и домашнее задание. Подождёт и Оушен. Папа, мама и на вид все уже сидели за столом. Папа глядел в ноутбук, подключённый к интернету через кабель. Провод валялся на полу. Поправив очки, папа жестом подозвал меня. Оказалось, он изучал рецепт маринования огурцов. "Мибини", произнёс папа. "Видишь, очень просто". Мне так не казалось. Я дёрнула плечом. Папа обожает все виды деятельности и меня втягивает в свои проекты. Я не сопротивляюсь, совсем наоборот, это были наши с папой дела, наши секретики. В первый раз папа взял меня в магазин строительных материалов, когда мне было 9. Я думала, мозги взорвутся. С тех пор бредила этим магазином. Стала копить деньги не на тетрадки от Лизы Френк, а на кусок фанеры. Лиза Френк, основательница одноимённой марки одежды, обрела популярность в 80-е годы XX -го века на письменных принадлежностях и наклейках в неоновых цветах. Зачем мне сдалась фанера? Ну а вдруг я из неё сделаю что-то шедевральное? Позднее папа научил меня шить. Я возилась со слишком длинными джинсами. Папа увидел и провёл со мной целый вечер, показал, как правильно подрубать штанины, чтобы не обтрёпывались. И ещё папа научил меня колоть дрова и менять шины. Правда, иногда его мозг работает слишком быстро, я за ним не поспеваю. Папина отец, мой дедушка, был архитектором. Некоторые из самых красивых зданий в Иране построены по его проектам. Папа, похоже, унаследовал дедушкин склад ума. Книги он прочитывает с потрясающей быстротой. Куда бы ни шёл, ни ехал, книжка обязательно при нём. Гараж у папы Мегом превращается в мастерскую. Он перебирает старые двигатели не ради денег, а для развлечения. Или, к примеру, наш обеденный стол. Папа сам его сделал, причём в своём любимом датском стиле Хюгге. Или вот, когда мама решила вернуться в школу, ей понадобилась вместительная сумка, и папа сказал: «Обойдёмся без фабричных». Изучил модели, купил кожу и сшил сумку сам вручную. С тех пор у него на трёх пальцах шрамы, нож сорвался. Зато вышло очень романтично, как папа и рассчитывал. «Что у нас на ужин, я ещё с лестницы унюхала». Рис басмати и фисенджан. Запахи заполонили весь дом. Фисенджан — паста из тёртых грецких орехов и гранатовых зёрен. С моих слов, нелепае месиво на самом деле нечто изумительное. Обычно его делают с курятиной, но моя покойная тётя придумала опускать в орехово-гранатовое пюре тефтели к на один укус, и рецепт стал нашим семейным, названным в честь тётушки. Также мама приготовила закуски: маринованные овощи и йогурт с чесноком, а папа, как всегда по вечерам, напёк лепёшек. Ещё на столе лежали свежая зелень, редиска и сыр фета. И стояли две пиалы с финиками и с грецкими орехами. На плите пыхтел чайник для кипятка, на нём грелся меньший чайник заварочный. В нашей семье, как и свойственно иранским традициям, процветает культ еды. Любая трапеза — повод собраться всем вместе. Ни мне, ни на виду не разрешается и никогда не разрешалось пренебрегать этим ритуалом. Не важно, что там показывают по телевизору, не важно, какие у нас планы. Извольте сидеть за общим столом, остальное подождёт. Я считала так у всех. Только пару лет назад, когда к нам в гости пришёл приятель Навида, поняла нет. Очень немногие семьи придают еде такое значение. Тот приятель подумал, мы ненормальные. На самом деле, в Фисинжан закуски, орехи, финики и чай это минимум яств, которые должны быть на столе. Минимумом мы обходимся, когда у родителей не хватает времени и когда мы ужинаем без гостей. Готовить каждый день собираться вместе для нас норма. Иначе и дом не дом. К себе я поднялась только в девятом часу. Оушен уже буквально паниковал. Не без презрения к его тревоге, я стала читать смс-ки. «Ты где?» «Это Оушен». «Надеюсь, я не перепутал номер». «Это Оушен, твой партнер по лабораторке, помнишь?» «Уже поздно, беспокоюсь, что не успеем к завтрашнему утру». «Ты где?» Сотовый телефон мне купили всего несколько месяцев назад. Я долго конючила и умоляла, все уже год, как ходили с телефонами, И вот родители повели меня в салон связи, и я стала обладательницей простенькой Нокии. Родители выбрали тариф семейный, означавший лимит минут и сообщений для каждого из нас. СМС-ки особенно меня смущали. Эта услуга недавно появилась, и я долго не могла с ней разобраться. Желая поддразнить брата, я послала ему 30 сообщений подряд, превысила наш общий месячный лимит, что стоило родителям дополнительных расходов. Расплатившись по счету, папа и мама пригрозили «буду баловаться, отберут телефон». Слишком поздно я поняла, платить надо не только за исходящие, но и за входящие сообщения. Одного взгляда на череду СМС-ок от Оушена хватило, чтобы составить представление о его банковском счете. Я написала «Ты в курсе, что СМС дорого стоит?» Оушен ответил немедленно «Привет, я думал, ты не отзовешься. Извини за перебор с СМС». У тебя есть доступ в AIM? AIM программа мгновенного обмена сообщениями, была популярна в США в 1990-х и 2000-х годах. Давно бы так. Я-то планировала общаться с Оушином именно через эту программу. Некоторые используют MSN службу мгновенных сообщений. Большинство предпочитают проверенный, единственно надёжный магический портал, которым и являлась AIM. У меня никогда не получалось шагать в ногу с техническим прогрессом. Я знала, есть числивые обладатели компьютеров Apple и цифровых фотоаппаратов, у нас же в доме функционировала линия DSL, а доисторический комп к интернету подключался под настроение, что казалось мне настоящим чудом. 15 минут я настраивала своего старичка, и вот наконец мы с Оушиным вышли на связь. Наши имена высветились в квадратном окошечке. С удивлением я обнаружила, что Ocean обходится без дурацкой аватарки. «Оушен, привет!» «Ширин, привет!» Полезла в его профиль. Рефлекторно. Снова удивилась. Профиль оказался чист. Ну, почти чист. Там было написано «Андроид параноик» и больше ничего. Чуть не улыбнулась. Не радио Хэтли он цитирует. «Вряд ли. Просто я люблю эту рок-группу, вот мне и мерещится». У меня самой в профиле болтался целый список композиций, которые я слушала на прошлой неделе. Differences by June Wine, 7 Days by Craig David, Hate Me Now by Ness, No Surprises by Radiohead, Wherever Wherever by Shakira, Pardon Me by Incubus, The Up by Lauren Hill. И тут меня как током стукнуло. Оушен-то, наверное, сейчас в моём профиле шарит. Я похолодела и поскорее удалила весь контент. Не знаю, что на меня нашло. Почему вдруг стало страшно, как же Оушен узнает, какую музыку я люблю? Сможет в душу ко мне проникнуть, точнее, вторгнуться. Высветилось новое сообщение. Оушен, где ты целый день пропадала? Ширин, извини. Была реально занята. Только что увидела твои СМС. Оушен, ты и правда брейк танцевала после уроков? Ширин, да. Оушен. «Круто!» На это я не отреагировала. Не знала, как. Отвернулась, чтобы взять рюкзак. В это время компьютер дважды звякнул. Новое сообщение. Я убавила звук. Подошла к двери, убедилась, что она заперта. Стала не по себе. Что же получается? Я общаюсь с парнем и не где-нибудь, а в собственной спальне. Я общаюсь с парнем в собственной спальне. Коварная штука этот I am me. «Оушен». «Слушай, извини, что я такую чушь подумал, что тебя после школы никуда не пускают». Двойное звяканье. «Оушен. Зря я это написал». Я вздохнула. Оушен из кожи лес выказывал дружелюбие. Мало того, он в друзья набивался. Вроде как. «Нет уж, увольте. Оушен — это такая квинтэссенция, образчик идеального американского бойфренда. Я, может, из люка, но не слепая. И не привитая против клёвых парней». что уж из этой категории я сразу просекла. Суперклёвый, хорош собой, правильно одевается, пахнет правильным парфюмом, вежливый, только мы с ним из диаметрально противоположных миров. В моём мире, в моей жизни не место отношениям с этим парнем, точнее, с его подобными. Я не позволила себе даже простого удовольствия забыться на несколько мгновений. Нечего таким мечтам делать в моей главе. Я по опыту знала, как это опасно. В большинстве случаев в парне помещали меня лишь на одно виртуальное отделение выше отметки объект насмешек. Однако редко, очень редко находились такие, для кого я твёрдо стояла на отметке объект восхищения. Бог знает, почему я сама и моя жизнь вызывали у них неподдельный интерес. Этнологический характер такого интереса я принимала за романтический. Попадала в нелепые ситуации, прежде чем уснеть правду, мной не интересуются. Насчёт меня просто любопытствуют, потому что я диковина. Меня наблюдают с безопасного расстояния, и вовсе не за тем, чтобы тащить в собственную жизнь. Несколько раз я так вляпывалась, и теперь уже меня не разубедить. Я в подруги не гожусь, а в подружки и подавно. Ушин, если бы не биология, я не стал бы со мной общаться. Не пригласил бы в свою компанию и правильно. Чтобы вписаться, мне пришлось бы пройти трансформацию вроде той, что морковка проходит в соковыжималке. Он рассыпается в любезностях. Ну и что? Ясно же, хочет сгладить впечатление от своей дурацкой фразы. На извинениях далеко не уедешь, и вообще я от них устала. Шэрин, всё нормально. Оушен, нет, не нормально. Я целый день об этом думал. Оушен, мне очень стыдно, прости. Шэрин, простила. Оушен, понимаешь, я ни разу не говорил с девушкой, которая носит такую штуку на голове. Шерин: Такая штука, слов нет. Оушен: Вот видишь, я даже не знаю, как она называется. Шерин: Шарф. Оушен: Да? Так просто? Шерин: Вот именно. Оушен: Я думал, есть какое-то особое название. Шерин: Может, хватит уже? Давай займёмся делом. Оушен: Ой, да. В смысле, конечно. На пять секунд отвернулась достать тетрадку, и вот оно. Дзынь-дзынь. Новое сообщение. Оушен. Прости. Я не хотел, чтобы тебе было неловко. Шерин. Мне нормально. Шерин. Может, это тебе неловко? Оушен. Что? Нет. Оушен. Мне нормально. Оушен. Ты в каком смысле? Шерин. В том смысле, что из-за моего шарфа могут быть проблемы. Шерин. Я по-твоему слишком странная. Оушен не отвечал целых 20 секунд, которые мне показались вечностью. Только этого не хватало. Наверное, я слишком разошлась, нагрубила, оскорбила с намерением, он сам нарвался. Нечего было извиняться 100 раз подряд. Нормальные люди так не делают. Не знаю, почему меня его поведение взбесило. Вместе с досадой я чувствовала и вину. Что, если я действительно обидела Оушена? Я положила пальцы на клавиатуру Что написать? Как исправить ситуацию? В конце концов, у нас с Оушеном одна лабораторка на двоих. Или уже нет. Может, он попросит в партнеры кого-нибудь другого. Прецедент был. Раз меня определили в пару с одной девочкой, так она целый скандал устроила. «Не буду!» — с этой кричала. «Не буду!» — и всё. Перед всем классом. И отбилась, стала работать с подругой. Потому что учительница, размазня, запаниковала от криков, залепетала «Ладно, ладно!» В итоге я работала одна, униженная до последней возможности. Наверное, в этот раз я сама себе унижение уготовила. Наверное, и Оушен завтра в классе взбунтуется. Даже живот заныл от предчувствия. И тут двойной дзынь. Оушен. Ничего подобного. Я уставилась на экран. Снова дзынь-дзынь. Оушен, -дзынь. прости меня. Да что, у него комплекс вины? Шерин, всё нормально. Шерин. Извини за резкость, ты ведь просто старался быть вежливым. Шерин, я оценила. Шерин, спасибо. Протянулись ещё 5 секунд. Оушен, о'кей. Я вздохнула, спрятала лицо в ладонях. Выходит, вся неловкость из-за меня? Всё было хорошо, совершенно нормально, и тут я влезла, наворотила дел. Способ всё исправить только один, и применить его нужно прямо сейчас. Я втянула побольше воздуха и написала: "Шэрин, если хочешь, можешь выбрать себе другого партнёра по биологии". Шэрин, я пойму. Шэрин, я сама могу завтра сказать миссис Чу. Оушен, что? Оушен, зачем? Оушен, ты не хочешь со мной работать, да? Я нахмурилась. Шэрин, о'кей, не понимаю, что происходит. Оушен, я тоже. Оушен, «Так ты хочешь работать со мной на биологии?» «Ширин». «Конечно». «Оушен». «Окей». «Оушен». «Я рад». «Ширин». «Окей». «Оушен». «Извини». «Нет, положительно у меня от этой переписки уже мигрень». «Ширин». «А сейчас-то за что извинить?» Пауза в две секунды. «Оушен». «Уж и не знаю». Меня смех разобрал. Я решительно не понимала, что происходит». Почему он всё время извиняется, почему конфузится? Не знаю и знать не хочу. А чего мне хотелось, так это забыть про Оушена Джеймса, парня с двумя именами вместо имени и фамилии. Совсем забыть, будто его никогда и не было. Я с ним пообщалась не больше часа и ни о чём. И вот, пожалуйста, спальня полна им, он в неё в торгсе, разместился в моём личном пространстве и волнует. Скверно от этого странные ощущения. А вот стану-ка я проще. Ширин, давай отчётом займёмся, ладно? Снова пауза. Оушен, давай. И мы занялись отчётом. Только что-то между нами изменилось, а что конкретно я не представляла.